Глава тринадцатая. Руслан. Как она? Первое, что я спрашиваю, когда Глеб заходит в процедурную, где я сижу на кушетке, а Николай, дежурный по отделению травматолог, бинтует мою порезанную стеклом ступню. Мне повезло, как он сказал, что порез неглубокий, и пришелся сбоку, а то я еще и ходил бы с трудом в к остальному. Хоть вы не понадобились, и то хорошо. Уснула, я поставил ей седативное. Глеб проходит и устала садится в кресло за рабочим столом. «Теперь до утра будет спать. Когда ее выписываешь?» а «Я жду анализов. Коль обращается к травматологу. У меня поводов держать ее нет. Тоже ждал анализов. Поднимает голову от моей ноги. А так домой. Щадящий режим, покой и гибкая фиксация лодыжки. Это уже все амбулаторно лечится. Нет, у нее дом сгорел. Смотрю в одну точку на стене, а в голове ураган мыслей. Это объясняет уровень стресса. Пытается Глеб, но я его прерываю. Дело не в этом. К ней какая-то женщина пришла. Кто ее вообще пустил? Ник, твоих сестер сдрючит на это. Время было уже неприемное. К тому же она, похоже, ей скандал закатила. А может быть, даже и толкнула. Я на полу ее обнаружил. Николай качает головой, фиксирует бинт и хлопает меня легонько по колену, сигнализируя, что закончил. «А вздрючу не беспокойся, так что мало не покажется. Хмурится сурово. У этой пациентки был запрет на посещение. Она просила никого не повпускать. Это уже два серьезных нарушения. Пойдем, коллективно вздрючим всю смену». Глеб поднимается с кресла. «Погодите, мужики. Я тоже поднимаюсь опираясь на кушетку. Наступать больно, но терпимо. Не выписывайте ее пока». «Почему?» Горин приподнимает бровь. Мне кажется, ей некуда выписываться. К ней муж сегодня приезжал. Дважды. Он уже забрать ее хотел. Это которого она просила не пускать к ней? Мужики переглядываются, на лицах такие же мысли, что и у меня. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Я говорю вам, что-то тут нечисто. Не выписывайте. Дайте хоть понять, что и есть куда. Вдруг она здесь от мужа прячется. Семен ее осмотрел, и я тоже еще раз сейчас осмотрел. Глеб все же сомневается. Но нет на ней следов насилия, только ушибы от падения. Уж тебе не знать, что насилие не всегда видно. Не знаю, что я злюсь, но чуйку мою не обмануть. Это не работает так. Ник, я не могу ее долго держать. Мне койки нужны. Сейчас самосезон, снег и гололед. Если не будет хватать мест, придется выписывать. Я человек подневольный. Глеб. Как придут анализы? разводит руками. Если ничего нет, то и я не смогу держать. Ты же знаешь наши новые протоколы. Стационар по минимуму. Я понял. Киваю задумчиво. Держите меня в курсе. Рус, что такое? Почему ты так за нее переживаешь? Николай не в курсе, что я уже не в первый раз ее пытаюсь спасти. Моя она. В каком смысле твоя? Это я с их пожара приехал. Вытаскивал их с мужем из дома. Не доглядел, видать. И вот они опять многозначительно переглядываются. Плевать, что они там думают обо мне. «Мы в ответе за тех, кого спасли?» «Ты меня знаешь, я все доделываю до конца». Глеб вздыхает, а Николай качает головой. «Ты не пожарный давно, Рус. Без обид. Но пора уже заканчивать всех спасать, кто даже не просит. Особенно в ущерб себе». Кивает на забинтованную ногу. «Заканчивать спасать?» Эти слова воспламеняют меня. Хочу высказать ему так много, что уши в трубочку свернутся. О том, что я никогда не смогу стоять в стороне, чтобы не происходило. Обязательно сделаю все, что в моих силах. А с ней — все, что выше моих сил. Я сам решу, когда заканчивать. Прихрамывая, ухожу из процедурной. Рус, слышу спину уже в коридоре. Я сделаю, что смогу. Нельзя рассчитывать на других. Нужно действовать самому. Как минимум убедиться, что ей есть куда пойти и с кем остаться подальше от мужа и этой женщины. Возвращаюсь в палату, где мой сосед храпит, будто ничего и не произошло. Укладываюсь в кровать и долго лежу, обдумывая варианты. Их не так много и не все могут подойти, но я разрулю. Закрываю глаза и кладу руку на грудь, туда, где она прижималась ко мне щекой. «Что же с тобой случилось, девочка? Кто заставил тебя страдать?» Похоже, меня снова усыпили, потому что утром я чувствую, что очень долго спала. Но этот сон не принес отдыха. Он был черный и глубокий, совершенно без снов. Будто меня просто заперли в пустой темной комнате. Как жаль, что во сне я не потеряла память. Но то, что я проснулась, не приносит ничего нового. Я все равно будто в пустой темной комнате. Даже несмотря на то, что в палате светло, и Валентина Семёновна пытается со мной поговорить. Я знаю, она обязательно поинтересуется вчерашним. А я не хочу об этом разговаривать. Не хочу ни с кем обсуждать. Отворачиваюсь к стене и думаю без конца. Мне до сих пор больно. Сколько обезболивающих не вкалывай. Нога болеть перестанет. Душа нет. Сердце мое разорвано в клочья, и я не знаю, как мне жить дальше. В какой-то момент чувствую, что кто-то сел рядом. Что бы ни произошло, не топи себя в этом. Все поправимо. Слышу голос Валентины если бы она только знала, о чем говорит. Но произнести это нет сил. Главное, не сдавайся. Маленькими шажочками, по чуть-чуть, выбирайся, делай хоть что-то. Главное, двигаться. Слова впиваются в мое истерзанное мыслями сознание, думаю еще немного, потом разворачиваясь к ней, осторожно оберегая ногу. — Чем я могу тебе помочь, дочка? — спрашивает она. — Одолжите мне телефон, пожалуйста. — Конечно уходят к своей тумбочке и приносит мне оттуда свой мобильный. Старая модель толстенького смартфона. Благодарю ее и поднимаясь с постели. Не могу больше лежать, ощущая себя совсем не живой от этого. Маленькими шажочками, да? После уколов нога не болит. Новые синяки тоже. Поэтому нет причин не воспользоваться опять костылями. Я должна начать ходить сама. Меня выпишут со дня на день, а помогать больше некому. По крайней мере, ходить. На остальное все еще хочется надеяться. С телефоном в кармане больничного халата я ухожу к окну в коридоре. Оно в нескольких метрах от дверей в палаты. Я никому не буду мешать, и никто не будет греть уши на моих разговорах. Я на миг кидаю взгляд в коридор позади меня. Со вчерашнего дня меня преследует ощущение чужого взгляда, будто кто-то все время смотрит. Качаю головой на свою паранойю, дожила. Достаю телефон и включаю экран. На нем даже блокировки нет, чтобы пожилая хозяйка не забыла случайно, как его разблокировать. Долго смотрю на цифры в меню дозвона. Чёрт. Вот и выявилась главная моя проблема. Да не только моя. Вообще всего нашего и всех последующих поколений. Никто не запоминает номера телефонов. Они все хранятся в мобильных. И нет причин их учить наизусть. Я знаю только телефон мужа. Финиш. Больше вообще ни одного не могу вспомнить. Кошмар. У меня не особо много друзей. еще меньше тех, кто мог бы мне помочь. Лучшая подруга Яна... Моя теперь бывшая коллега живет с мужем, и они совсем недавно поженились. С трудом представляю себя в их крошечной квартирке в панельке. Ну а куда мне еще? Родители давно умерли, дядя живет в Москве. Я могла бы поехать к нему, но не вот так. Надо восстановить документы, одежду, найти денег на дорогу и жизнь. А что в Москве? Мысли сами собой текут в направление, от которого мне невыносимо больно в груди, и я храбро откладываю это на потом. Не могу, больно. Но надо что-то, наконец, сделать. Не представляю, за что первым хвататься. Так и стою с телефоном в руке, судорожно придумывая, кому звонить. А главное, как, если ни одного номера в голове. В итоге открываю браузер и ищу на карте свое старое место работы. Компания «Север Логистик». На их официальном сайте есть телефон секретаря. Набираю его и прошу переключить меня на директора. «Здравствуйте, Анатолий Германович». Начиная, стараясь звучать не слишком жалко. «Таня?» «Здравствуй. Как приятно тебя слышать. Есть повод для твоего звонка?» «Понимаю, почему он так говорит. Я увольнялась под его настойчивыми уговорами остаться. Не хотел меня отпускать». «Да, мне очень нужна ваша помощь. Дайте, пожалуйста, мне телефон Яны Филатовой. Это очень важно». «Телефон? Ты что, потеряла? Вы же, кажется, дружите». Я вздыхаю и кратко рассказываю ему про пожар, и утерю всего имущества вместе с телефоном. Начальник охает, ахает, сочувствует и в целом в шоке. Телефон диктует, за что ему спасибо, но у меня есть еще одна просьба. «Анатолий Германович, а вы можете меня восстановить на должности? Я понимаю, что я уволилась, и на то были причины, но сейчас я в очень трудной ситуации, и мне нужны деньги». «Таня, солнце!» — вздыхает он. «Я бы рад, но твое место уже занято». Я нашел новую сотрудницу на это место и не могу ее уволить. Я понимаю, а другой вакансии нет? Увы, нет. Все вакансии закрыты. Вроде бы я слышу сожаление, но что-то не до конца ему верю. Неужели так обиделся на меня за увольнение? Но он продолжает бодро. Ну, — Но ты приезжай к нам, я соберу со всех денег тебе в материальную помощь. Уверен, это не будет лишним. — Конечно, не будет. Спасибо. Я благодарю его. Даже такая помощь от коллег уже хорошо. Не знаю, сколько они соберут. Быть может, этого хватит, чтобы одежду себе купить. Я уже не говорю про то, чтобы снять жилье. Заканчиваю звонок с неприятным чувством и звоню Яне. Здороваюсь и ей тоже рассказываю кратко о том, что с нами случилось. Ян, я могу пожить у вас совсем недолго? Ты? А Костя? Одна. Про то, что у мужа любовницы и трое детей, я лучше расскажу лично, чем вот так. «Ну...» — в ее голосе удивление и сомнение. «Хорошо. Я поговорю с Игорем. Думаю, он не будет против. За тобой приехать?» «Нет, пока нет. Меня еще не выписали. Я позвоню, когда отпустят». «Хорошо. Буду ждать». «Прощаюсь. Хоть что-то хорошее. Крышу над головой я себе нашла вроде бы как. Вот он, мой маленький шажочек, да? Главное — заниматься чем-то важным и нужным, и не думать о том, что... Сотворил со мной когда-то любимый муж. Если буду думать, умру от разрыва сердца. Встаю, закрыв глаза, и насильно заполняю свои мысли чем угодно, лишь бы не им и тем, что он натворил, крепко сжимая чужой телефон. У меня не осталось ничего своего, только я сама. Аня только в одном была права, теперь я его ненавижу. Ковалева! Слышу голос и резко распахиваю глаза, оборачиваюсь. Передо мной стоит санитар и держит огромную охапку алых роз.